уничтожить осадную колонну в ту самую минуту, когда она будет совершенно уверена в успехе. Вследствие этих сведений, главнокомандующий изменил первоначальный план и решился попытаться на следующую ночь приступить к одной из западных башен. Между тем, как фальшивая атака на брешь соберет туда большую часть турков, в два часа утра подан сигнал — Но войска, устремленные на брешь, не ограничились поддельным нападением. Хуанда Вега не ошибся, сказав, что неприятель разобьет здесь большую часть своих сил. Из многочисленных ретро производился жестокий огонь, который охолодил жар христиан. Самые смелые или настойчивые заплатили жизнью за дерзкую попытку. Штурм башни был столь же неудачен. Лестницы оказались слишком короткими а сверху поражало осаждающий град камней, стрел и пуль. Дон Хуан де Вега приказал трубить отступление, и в лагере его возвратились только искалеченные остатки храброго отряда. На рассвете головы убитых христиан были подняты на пике на вершине башни. Принужденный просить новых подкреплений, несчастный вице-король Сицилии не хотел бесславно оставить экспедиции, над которой некоторым образом насильно присвоил себе начальству несколько инженеров сработали полезные снаряды но осадное искусство находилось еще в своей колыбели и не могло противостоять страшному отпору артиллерии Бесплодные осада мегедии предвещали несчастный конец со своей стороны шейх каирун как человек благозумный, не сдержал своего обещания он ждал чтобы происшествие показали ему настоящий путь, и не спешил принять ни той, ни другой стороны, пока не убедится в том, на чьей стороне будет перевес. Между тем Драгут, бороздивший в открытом море уведомленный о положении дел, явился на помощь Мегедии своими кораблями, и ночью с стами турками и четырьмя тысячами мавров с острова Желва высадился недалеко от города на стороне противоположной той, где находились христианские войска. Корабли его удалились до рассвета, и два пловца, достигнув морской башни, известили Гесрииса о приближении его дяди, намеревавшегося напасть на лагерь осаждающих ночью 15 июля. Драгут поставил войско свое в засаду в Оливковой роще на склоне горы, на которой христианское войско снабжало себя дровами. На рассвете дровосеки явились сюда под слабым прикрытием, встреченные ружейными выстрелами, а они отступают к лагерю. Главный командующий приказывает делать вылазку, чтобы осмотреть местность. Этого ты и ждал, Драгут. Пираты лежа в роще ничком дают приблизиться своей добыче. Видны только несколько арабов, которые убегают от стрельбы. Христианские батальоны пускаются догонять их, тогда Драгут бросается в тыл их с двумя с половиной тысячами мавров, между тем как турки идут им навстречу, а остальные мавры нападают с флангов. Теснимый со всех сторон. Дон Хуан де Вега оказывает чудеса храбрости. Ему удается пробиться после страшной резни, усеявшей поле битвы трупами, потеряв лучших офицеров и, между прочим, Переса де Варгаса, губернатора Гулетта. Прибыв в лагерь, он узнает от дона гарсио Толецкого, что мегидийские турки с своей страны сделали вылазку, но были отражены. В последнем деле турки потеряли сотни убитых, и более трехсот раненых. У христиан выбыло из строя только двести человек. Дрогут, нисколько не унывая от неудачи, хотел расположиться в виду христианского лагеря, но хорошо направленная артиллерия принудила его покинуть эту позицию. Тогда отчаясь прогнать неприятеля. Но уверенный в мужестве и в твердой Мегеди, он вернулся в Сфакс, где ждали его корабли, и отступил к острову Желу. Дорио преследовал его тщетно с десятью галерами, которые потом отправились на Сицилию за снарядами и подкреплением. Императорская армия пожинала плоды своей победы, в лагере царствовало изобилие. Отступление Драгута открыло свободный путь многим транспортным судам из Неаполя, Сицилии и Генуи со съестными припасами и несколькими сотнями охотников». В то же время шейх Кайрун наконец решился доставить обещанную провизию. Со своей стороны осажденные день и ночь усиливали средства к защите.